Глава 10 В просторном зале за длинным овальным столом собрался весь свет империи. Генералы, командующие армиями и флотом, министры, первые советники императора. Ну и, конечно, сам император тоже сидел во главе стола, хмуро поглядывая на своих подчиненных. «Экстренный совет безопасности объявляю открытым», — пробасил старик, и гул голосов мигом стих. Адмиралы, командующие южными и северными войсками, первые министры самых разных сфер жизни империи, все посмотрели на императора, ожидая, что он скажет на этот раз. В прошлый раз, надо сказать, многие получили по шапке, и несколько человек даже лишились своих должностей. Правда, сегодня повод для совещания куда более серьезный, и императору не до кадровых перестановок. Доложите обстановку! Кратко!» — махнул рукой Виктор Сергеевич и откинулся на спинку кресла. На столе перед ним сразу включилась интерактивная карта. Конечно, экран предусмотрительно разместили чуть дальше от края стола и укрыли его под бронестеклом. А еще заготовили пару запасных столов на случай, если император снова выйдет из себя, и начнет наказывать за это мебель. Правда, в последнее время Виктор Сергеевич стал куда сдержаннее, а всего-то стоило пару раз ударить по достаточно прочному столу и отбить себе руку. Он даже кость в кисти сломал в последний раз, и после этого он начал думать, прежде чем размахивать руками. «Мы до конца не разобрались, что это и почему это произошло», заговорил первый управляющий специальным отделом стратегического планирования. «Но одно можно сказать точно. Проблемы с электричеством практически по всей стране». И даже в столице регулярно происходят перебои по непонятным для нас причинам. С этим сделать мы ничего не можем. Приходится как-то выкручиваться и изучать природу этого явления. Он закончил отчет и сел на свое место. Никто не заметил, насколько быстро у него промокла от пота одежда, ведь внешний мужчина держался спокойно и уверенно. «Да, облака появились далеко не везде», — продолжил глава разведки. «Самые плотные скопления над Архангельском» это какое-то порогятое место не иначе усмехнулся он также серьезные аномалии над сахалином хабаровском и на юго-западе досталось воронежу хотя все под контролем войска там успели отразить первую атаку и теперь происходит зачистка он не стал говорить какой ценой досталась победа в тот раз сгорело много техники но самое главное это потери среди имперских солдат На какой-то момент электроника отключилась полностью и пришлось воевать по старинке. «Армию мобилизовали? Резервы как?» — продолжал задавать уточняющие вопросы император, не отрывая взгляда от интерактивной карты. Там показывались жирные фиолетовые точки над городами. И действительно, Архангельская область почти полностью спряталась под аномалией, тогда как другим городам повезло чуть больше. Например, в столице облако меньше в несколько десятков раз. Там укрыта лишь часть города, и потому внутренние войска вполне успешно справляются с появлением иномирцев на улицах в считанные минуты. «Ваше Величество!» — поднял руку другой министр. «Многие просят помочь резервами имперской армии, настаивают, что именно им требуется поддержка в первую очередь». «Шлих! Сам знаешь куда!» — махнул рукой император. «В первую очередь мы должны помогать мирным людям» нашим гражданам и сохранять города. А у аристократов свои армии есть. Исключение ты тоже должен знать. Помощь оказываем только категории, чрезвычайно полезных для империи. Есть такая категория аристократов, Не тут все честно. Это те аристократы, которые занимаются, например, наукой или другими полезными делами, теми же жизненно важными производствами или разработкой полезных для империи технологий. Причем, неважно, военных или гражданских. Так вот, у таких людей обычно нет ни времени, ни свободных денег, ни тем более желания заниматься развитием своей ручной армии. Из-за таких обычно вступается сама империя. Это выгодно как аристократам, так и императору. Хорошо, когда люди полностью отдают себя полезному для всех делу и не переживают о том, что в какой-то момент к ним придет сосед и все заберет. «Но самая тяжелая ситуация, как вы можете видеть, в Архангельске», — продолжил свой доклад разведчик. «И не только потому, что аномалия там самая большая и порталов там больше, чем во всех остальных регионах. Основная проблема в том, что там и так был полностью захвачен один город, и теперь сил у иномирцев в Северодвинске с каждым днем становится только больше». Мужчина вывел на экран изображения с камер, и многим не понравились обновленные снимки захваченного города. Все же, если раньше там было всего несколько лагерей вокруг порталов, то теперь их стало чуть ли не в два раза больше. «Правда, иногда между иномерцами происходят стычки», он показал еще несколько снимков, «но в последнее время они все чаще договариваются и объединяют свои силы». Затем слово взял командующий Северной армии. Генерал в подробностях расписал положение сил, показал на карте, где и какой отряд держит оборону, а также продемонстрировал несколько видео, на которых его люди атаковали отдельные отряды иномирцев. В общем и целом ситуация сложная. Ведь если раньше враги нападали чуть ли не каждый день, то теперь нападают и другие отряды, что недавно вышли из порталов, и нападают они зачастую на фланги и тыл. «Соседние города мы, разумеется, укрепляем, перекидываем резервы», Но там тоже не все так просто. Многие аристократы не содействуют и просто запираются в своих особняках, окружая себя своей личной армией», — развел руками генерал. «Кстати, Архангельск сегодня запросил выделение дополнительных средств на оборону», — поднялся со своего места министр финансов. «И сразу скажу, что я им предварительно отказал. Неизвестно, на что будут потрачены эти средства». «Этот регион не самое благоразумное место, если вы понимаете, о чем я». «Да понимаю», — кивнул император, вспомнив свою последнюю поездку в гости. «Что-то еще по Архангельску есть? Или мы с ним закончили?» «Там четверо аристократов лишились своих имений», — посмотрел на свои записи начальник внутренней разведки. «И вроде все». «Да что же не так с этим городом?» Император замахнулся, чтобы ударить по столу но вовремя одумался, вспомнив, как сломал палец в прошлый раз. Вдруг и этот стол сделали достаточно прочным. Неужели там действительно столько порталов, что даже аристократов вытесняют из их земель? «Порталы в этом виноваты лишь косвенно», — попытался подобрать нужные слова разведчик. «Поясни». Но они открылись, а аристократы пошли устранять угрозу от иномирцев, и в этот момент их земли захватили соседи, — развел руками тот. «Э, «Давайте по этому Архангельску ковровой бомбардировской проем, а потом сверху напалмом можно полить, чтобы точно искоренить всю коррупцию», предложил один из генералов, и по комнате прошел смешок. Только император хмуро посмотрел на того генерала, и он сразу поднял руки. «Понял, глупая шутка, прошу прощения». «Там наши граждане», — помотал головой старик. «А вот аристократов, да, я бы напалмом полил хотя на самом деле такую мелочь в обычное время никто и не заметил бы. Подобное происходит регулярно, и не только в Архангельской области. Просто сейчас за ней ведется пристальное наблюдение, и разведке было приказано докладывать обо всех происшествиях без исключения. — Ладно, продолжайте следить, — кивнул император. — А то после нападения пиратов... — Извините, может, карибцев? Пиратов, — пробасил старик. Мура, посмотрев на министра иностранных дел. «Пираты они! Так вот, следите, а то эта ситуация с пиратами как-то дурно пахнет. Потом еще и на меня напали», — помотал он головой. «Совсем страх потеряли, в общем. Армию в том регионе усилить новыми подразделениями. С юга перегоните танковую дивизию. И по поводу Черепанова». Император забарабанил пальцами по столу, отчего дерево покрылось трещинами. Представить их к награде и возместить часть убытков. Ответственного за бардак в Северном флоте наказать. Он посмотрел на одного из командующих, и тот сразу съежился. Ответственный за тот регион адмирал Шворнев, сразу отчитался он. И где этот ваш Шворнев? Он еще едет, опаздывает? Еще сильнее побледнел тот. Тогда пусть и не приезжает. Заменить его более компетентным командующим, кивнул своим мыслям император простите есть еще проблема с архангельском поднял руку министр здравоохранения армия запрашивает дополнительных целителей но отказать помотал головой старик лишних нет ни лишних тоже нет целителей вообще нет никаких но там ведь и есть как его звали булатов вспомнил громкую фамилию министр может получится призвать его на помощь говорят он неплох и мог бы очень пригодиться нашей армии». «Так он ранен вроде», — разведчик снова закопался носом в свои записи. «Хотя нет, говорят, ходить же может». «Да, его чуть не убили как раз тогда, когда империя попросила его о помощи», — вздохнул генерал. «Боюсь, теперь помощи от него не дождешься». «Кстати, а что по тем идиотам?» — вспомнил про провинившийся рот император. Живы еще?» «Более половины активов было конфисковано в пользу империи», — теперь уже главный полицейский обратился к своим записям. «Все, как вы и приказали. Действовали по закону, и конфискация полностью оправдана. Они сами нарушали и неожиданные проверки легко это подтвердили». «Правильно, молодцы», — кивнул император. «Да, Булатова пока не трогайте. Пусть выздоравливает. Он нам еще понадобится». Вот что с человеком делает скука. Пока ждал голубя, решил немного прогуляться. Зашел в гости, немного походил по ТЛО, лагерю и намирцев. Там были как наемники, так и слуги того, мага, плоти. Причем даже не знаю, кто из них опаснее. Сначала я просто пришел к ним и понаблюдал со стороны. Смотрел, чем они занимаются, изучал поведение, запоминал, где какой стоит пост охраны и часовые. Затем прошелся и разобрался с дозорными отрядами. Они состояли в среднем из трех человек, так что сделать все удалось бесшумно, не привлекая лишнего внимания. Никто попросту не ожидал, что на него нападет безликий. Кстати, заметил, что их тут уважают и боятся даже наемники, казалось бы, закаленные в многочисленных боях головорезы. Видимо, у них дурная слава, раз даже такие отбитые личности стараются их сторониться. Хотя в какой-то момент людям в лагере мое поведение показалось странным. Все же, когда безликий просто ходит и убивает всех подряд, значит, с ним что-то не так. Как минимум, он мог сломаться, а таких стоит либо устранить, либо обезвредить. Так что вскоре я напоролся на ученика мага плоти. Он вместе с другими такими же что-то кричал, пытался отдавать приказы, за что и получил арбалетный болт в глотку. Остальные достали атакующие артефакты и попытались меня усмирить. Но к этому моменту я уже скрылся за ближайшей палаткой и продолжил отстрел, не обращая внимания на преграды. Рунная цепочка определения сердцебиений очень удобная штука для ведения стрельбы из закрытых позиций. Бойцов здесь было совсем мало, в основном слуги и работяги, что сразу стали в панике разбегаться. Пришлось отстреливать их, мне свидетели не нужны. А еще в нападении мне очень помогли звери. Кто бы мог подумать, что маг плоти приведет в тыловой лагерь боевых измененных волков парочку медведей и даже хищного бегемота последнего захотелось забрать себе очень уж милая получилась зверушка но нету и гг заревнует точно уверен Мак создал боевых зверей но забыл об одной мелочи он не ввел их в спячку перед тем как уйти в другой мир это очень зря ведь слушаются эти звери только его и специально обученных погонщиков неплохое оружие Если бы их выпустили в нашем мире и направили куда надо, жертв было бы не избежать. Но я перестрелял погонщиков, после чего спокойно открыл клетки и подарил зверям свободу. Они даже не взглянули в мою сторону, сразу рванули прочь, на пути пожирая заживо своих пленителей, после чего скрылись в ближайшем лесу. Да, договориться с ними оказалось довольно просто. Показал свою силу, и этого оказалось более чем достаточно. А пока наблюдал за тем, как звери уничтожают лагерь, мне на плечо сел курлык. Он сразу сбросил мешочек с золотом мне в руку и начал свой доклад. «Мррр! Мррр!» — развел крыльями пернатый. «Мррр! «Да ты что!» — удивился я. «И как? Много?» «А ведь интересная информация. Возможно, стоит пересмотреть свои изначальные планы, ведь если слова голубя верны, это в корне меняет дело». Ладно, раз уж пришел в лагерь, нужно взять отсюда хоть что-то. Палатки таскать неохота, а вот артефакт, установленный рядом с порталом, оставлять просто так нельзя. Пусть он и выглядит, как груда хлама, скрепленная проволокой и веревками, но на деле это сложная и продуманная конструкция. — Ловушку мне, значит, устроить хотели, — бубнил я, разбирая артефакт на составляющие и рассовывая их по мешкам. Металлические пластины, камни, кристаллы, резные бруски с изображением сложных систем рун. Все это отправлялось в сумки. Идиоты! «Один раз не сработало, так почему вы думали, что второй раз сработает?» усмехнулся я, закончив разбирать артефакт. Он и правда сильно меня ударил, когда я попытался деактивировать портал. «Тут не поспоришь, любой маг от такого мог умереть или сильно пострадать. Подобным ловушкам невозможно подготовиться заранее» но это только если ты не знаешь о том, что она установлена именно в этом портале. А на второй раз я уже знал, так что она даже не сработала. «Все, неси», — бросил два мешка на землю и указал на них курлыку. Голубь посмотрел на них, потом на меня, а затем снова на них. Ур! уточнил он, указав на мешки, что больше него по размеру раз, пожалуй, десять. В, в смысле тяжело?» «Ты столько зерна жрёшь, что должен ноги легко таскать», — возмутился я. «Зачем вообще тебя держу?» «Уррррр!» — вздохнул голубь и, кивнув своим мыслям, отправился в портал. А через пять минут вернулся уже вместе со своим дедом. Ур! басовито уркнул тот. Курлык ему кивнул, и бородатый голубь схватил лапками оба мешка, с лёгкостью поднявшись в воздух, после чего полетел и скрылся в портале. «И что?» — посмотрел я на Курлыка. «Ты так уверен, что он не сдаст мешки в ломбард, не обменяет вырученные деньги на зерно и не будет подкупать с его помощью продажных голубок?» Мои слова заставили курлыка ненадолго задуматься, после чего он что-то недовольно проворчал, а затем отправился след за своим дедом. Вероятно, понял, что в моих словах есть доля правды. Хотя от старого голубя и правда можно ждать чего угодно. Так что лучше проконтролировать действия Бородатого. Ладно, это все ерунда. Теперь я знаю, где находится нужный мне замок, в котором живет мастер Плоти. Странно, у него, конечно, дом, но довольно богатый. Я бы даже сказал, что замок Мага Плоти богаче, чем у лорда. И сейчас отличное время, чтобы проникнуть в город. Там уже узнали о смерти тройного лорда, и потому постепенно поднимается беспокойство. Как-никак. А на место правителя метят немало вассалов, каждый хочет стать новым лордом и потому теперь там вовсю крутятся интриги а то и вовсе доходит до прямых боестолкновений далеко не все вассалы близнецов жили в этом городе так что теперь туда стягивают новые силы а это дополнительно не разбери их на фоне и без того неспокойной ситуации кроме того бывшие слуги лорда собирают армию чтобы отправиться в наш мир и отомстить за своего господина но не думаю что с этим будут серьезные проблемы пусть идут Так нам больше артефактов и денег достанется. А наемников они уже не приведут. Все доступные в этом поселении уже на моих землях держат в осаде полностью автономную крепость. То есть, впустую тратит время, позволяя мне спокойно заниматься своими делами. Хотелось бы, конечно, остаться тут подольше. Как-никак, а во всех замках можно чем-нибудь поживиться. Те же картины есть у каждого уважающего себя важного человека. Например, в жилище лордов даже. По самым скромным оценкам, можно украсть, а точнее, получить в качестве трофеев, имущество на несколько миллионов рублей. Правда, пока в мои новые планы проникновения туда не входит. Также есть пара замков, принадлежащих сильным магам. Но там все довольно скучно. Эти люди больше времени посвящают развитию своей магии, чем получению богатств и роскоши. Поэтому их жилища выглядят пресно и бедно. То ли дело мастер плоти. Я сразу заметил, насколько он любит себя и окружает роскошью. Но прямо сейчас отправляться туда нет смысла. Быстро провернуть операцию не выйдет. Сперва нужно предупредить своих и утрясти дома последние и самые острые проблемы. Потому вернулся в портал, свистнул и, снося на своем пути неразобранные палатки, ко мне примчался и... Также он не забыл легнуть пару человек, что мешали ему на дороге после чего пригнулся, чтобы мне было удобнее на него залезть. Я же был в облике безликого, и на все это наемники смотрели с большим удивлением, но подойти не решились. А чтобы не рушить легенду, направил Корги в сторону лагеря врага и только скрывшись с глаз, свернул к замку. Встретили меня Черномор с Викторией, ведь им доложили голуби о моем приближении. Хорошо, что не пришлось их искать по замку, и все сразу собрались в штабе. Я же быстро рассказал о том, что видел на той стороне, передал разведданные от Курлыка и поведал о своих мыслях на этот счет. Планы хоть и поменялись, но суть остается одна. Сперва я хотел разрушить замок Мастера Плоти, вынести оттуда лишь самое ценное, а остальное просто сжечь. Теперь же появились другие мысли на этот счет. И да, раньше я просто считал этот портал безопасным. Но обновленные данные, да и изменения, произошедшие в городе, изменили мое мнение. Так что срок безопасности этого портала истек. «Мне придется отлучиться на один-два дня», — заключил я. «Да уж», — вздохнул старик. Причем вздохнул как-то слишком облегченно. Или мне это просто показалось. «Понимаю, будет сложно. Но раненые стабильны, проблем у них быть не должно. В целом все хорошо, мы прекрасно справляемся. Бойцов тоже хватает». А если что, есть Белмор и маги земли на самый крайний случай. Но и башня волн поможет в случае чего. Я улыбнулся Вике, которая почему-то перепугалась. — Я просто так привыкла, что ты всегда рядом, и в случае чего защитишь, — вздохнула она. — Не переживай, я иногда буду заглядывать сюда, — улыбнулся ей. — Если что, за мной всегда можно отправить голубя. — А у вас есть серьезная задача. Нужно полностью уничтожить армию мастера плоти. Но только тогда, когда она придет в движение. Первыми не нападайте. Так будет намного сложнее. — Ты тоже не переживай. Совсем разберемся, — похлопал меня по плечу старик. — А ты, Виктория, не бойся. Раньше каких-то без Михаила справлялись, и сейчас все будет в порядке. — Так я и переживаю, вспоминая, как мы справлялись без Михаила, — грустно усмехнулась девушка. — Да, получалось у них и правда так себе. Но сейчас совсем другая ситуация. Все готово к отражению атаки. Есть сильные маги, целая армия лекарей и учеников. А в случае чего я всегда могу вернуться. Да и не должны они нападать в ближайшие несколько дней, если я правильно распознал их планы». Следом зашел к Нургалу. Защитник сидел на диване и внимательно смотрел очередное спортивное состязание по телевизору. Но стоило мне войти в комнату, как он тут же вскочил на ноги. «Господин...» «Просто не для кого было защищать, вот я и сижу пока. А так могу защищать, кого скажете, надо?» — быстро затараторил он. «Да присядь спокойно, посмотри телевизор», — улыбнулся я. И сам уселся рядом, подтянув к себе поближе пачку чипсов. «Как тебе, кстати, у нас? Все нравится?» «Очень нравится, господин», — растянулся в довольно улыбке Нурик. «Я даже не знал, что существуют настолько интересные миры» и теперь понимаю, почему вы решили жить именно здесь». Как он понял, что я не отсюда? Вроде ни разу ему этого не говорил. «Ты прав, в технологических мирах есть что-то такое», — согласился с ним. «Но, господин», — резко погрустнел защитник. «Я очень хочу остаться. Если у вас ко мне есть какие-то претензии, вы только скажите, я сразу исправлюсь. Мало работы, так я могу...» Помогать на стройке, камни таскать. Я часто помогал у себя на родине. Но лучше, конечно, защищать. Это я умею куда лучше. — Не переживай, строители у меня есть, — похлопал его по плечу. — Я понимаю, что толку от меня мало. Как-никак, я всего лишь защитник, а не нападающий. Но не прогоняйте меня. Я буду очень стараться быть полезным. Он окончательно загрустил и даже забыл про телевизор. — Ты молодец, Нургал. Искренне похвалил его. «Я не просто так пришел. Есть к тебе просьба». Он с надеждой поднял свой взгляд. «Ты же защитник, верно? Я хочу попросить тебя защищать Вику в мое отсутствие». «Я? Да я так защищу!» Он подскочил на ноги и мгновенно активировал щиты. «Я исполню свой долг полностью. Даже муха не укусить, будьте уверены». Я почему-то в этом был очень уверен. Хотя... Даже не знаю, радоваться его энтузиазму или наоборот, попросить умерить свой пыл. Как-никак теперь защитник будет повсюду сопровождать девушку, и общаться ей с людьми станет сложнее. Боюсь, как бы он не переусердствовал. Впрочем, ладно, безопасность лишней не бывает. Так что я с спокойной совестью оседлал корги коня, принял вид безликого, приоделся, как подобает, и отправился обратно. На нашей стороне было все как обычно. Несколько наемников продолжали охранять вход и расступились только завидев меня. А вот на той стороне произошли некоторые изменения. И на мирцы заметили, что кто-то разрушил их тыловой лагерь, а также присвоил себе артефакт ловушку, и теперь там стало многолюдно, но опять же безликого задерживать никто не рискнул. Стражники просто расступились, потупив свои взгляды. И не только они боялись творения мастера плоти, в город, я тоже проник без особых проблем. Мне даже дорогу уступили и остановили несколько повозок, чтобы я мог беспрепятственно передвигаться по улицам. Я уже примерно понимал, куда мне нужно попасть. Голубь провел разведку, и мы с ним выбрали пару мест, куда стоит заскочить. Сейчас сам пернатый летал и занимался своим делом. Собирал мешочки с золотом, но если золото лежит без мешочка, то сначала собирал его в мешочек и только в таком виде приносил мне. Всегда интересно окунуться в чужую культуру, посмотреть, чем живут люди в той или иной точке мира. А когда мир чужой, смотреть на это еще интереснее. Не скажу, чтобы город выглядел бедным. Улицы, конечно, грязноваты, но такая проблема есть у всех населенных пунктов. Зато движение организовано неплохо. Всюду можно заметить грузовые, пассажирские повозки, что регулярно курсируют по городу. Кучеры зазывают пассажиров, предлагают услуги доставки, вокруг множество торговых лавок, в воздухе царит запах выпечки и жареного мяса, но эта центральная улица основная и издается мне, лучше лишний раз ночью не сворачивать в темные переулки, а то, судя по количеству стражников, бандиты ночью могут делать здесь все, что только угодно их грязной черной душе. Я же не стал никуда сворачивать и сразу направился в выбранное мною место. Нужное здание расположилось в одном из центральных районов, но в довольно тихом месте. Большой каменный ангар с огражденной территорией, а на воротах вывешена табличка, говорящая о том, что здесь недвижимость сдается в аренду. Говорить и кричать не могу, а потому сразу постучался в ворота и дождался, когда служащий добежит и откроет. — Здравствуйте, господин представитель мессира Ворлмара! — улыбчивый мужичок поклонился мне и жестом пригласил проехать внутрь. Загрохотали ставни, и вскоре ворота со скрипом открылись, Но я спрыгнул с коня и пошел смотреть дом. Думаю, то, что надо. «Вы же ищете на длительный срок? А почему именно этот объект? Возможно, я подыщу что-то получше». В этот момент я взялся за меч и повернул на него голову. «Понял, все, молчу. В дела господина Ворлмара мы не лезем, и более того, я попытаюсь организовать скидку для дорогого клиента». Некоторое время я смотрел на него, затем выудил мешочек с золотом и метнул его прямо в мужичка. Тот, на удивление, ловко поймал деньги и, даже не пересчитывая, спрятал их за пазуху. «Что-то еще?» — снова улыбнулся он. А я кивнул в сторону выхода и взялся за меч. «Понял. Уже и сейчас!» — быстро выкрикнул мужчина и спустя секунду словно растворился в воздухе. Только ворота за собой закрыл. «Удобно, ничего не скажешь». В этом облике ко мне не возникает никаких вопросов. И есть лишь одна проблема. Сложно общаться, ведь у меня рот, как и глаза, закрытый кожей. Да, жаль, что я не владею магией иллюзий. Было бы куда проще, да и кожа на глаза бы не лезла. Даже не думал, что это будет настолько неприятно. Дом даже больше, чем я предполагал. Тут располагалось какое-то производство, а то и склады, точно сказать не могу. Также на территории есть конюшни, какие-то заброшенные сараи. В общем, для моих планов подойдет. Прогулялся по зданию, осмотрелся и даже немного передохнул. А то надоело изображать из себя безликого, хотела спокойно подышать и размять лицо, снять лишний слой кожи. На пока отдыхал, голый усиленно работал. Изучал местность, докладывал об интересных объектах в городе и, разумеется, зарабатывал деньги, как умеет. Вскоре снова пришлось нацепить на себя маску. Что удобно, безликие делятся на несколько типов. Есть бесправные слуги. Они одеваются в некачественную одежду и служат мессиру в простых поручениях. Пойти, принести что-то, налить в ванну воды и так далее. Есть безликие войны, Эти выглядят совершенно иначе. У них есть оружие, они облачены в броню и чаще всего имеют какие-то физические изменения. Массивные руки и ноги, мощный торс а то и костяные наросты на теле и конечностях. Я же принял обличие безликого помощника. Это самый важный тип слуг мастера плоти. И именно они больше всего похожи на людей. Такие создания исполняют волю своего господина, отстаивают его интересы и даже могут участвовать в переговорах от лица хозяина. Собственно, примерно это мне и нужно, и я оделся как помощник». Вышел из арендованного имения и сразу направился на рынок. Долго нужный торговый ряд искать не пришлось. И вскоре я стоял у клеток с рабами, внимательно рассматривая перепуганный товар. Да, слава у мага плоти тут так себе, что видно по животному ужасу в глазах рабов. «Господин помощник мессира желает купить раба!» Ко мне подошел торговец, а я утвердительно кивнул. «Так это прекрасно! У меня лучший выбор в городе!» Довольно потер он руки. «И для чего же вам нужен раб? Для экспериментов?» Я помотал головой. «Для охраны или для утех? У нас есть прекрасные дамы. Мессир будет доволен. Чистые, нетронутые, берегли специально для него. А нет?» «Хм...» — задумался он, получив очередной отрицательный ответ. «Может...» Я уже не выдержал и взялся за меч, выказывая свое раздражение. «Понял, сейчас решим. Нужен...» Торговец пощелкал пальцами, пытаясь угадать, чего я от него хочу. «Понял. Точно, вам нужен голос. Господин помощник желает купить себе голос». Наконец-то догадался. Правда, такие рабы называются немного иначе, но в моем случае название как раз подходит. Подобных покупают для того, чтобы не было необходимости объяснять рабу, чего хочет господин. С ними можно объединяться ментальной связью и передавать приказы при помощи мысленных команд. Таких рабов обрабатывают ментальной магией, Затем используется специальный артефакт привязки и все. На расстоянии до 50 метров можно по желанию передавать слова и предложения, а также получать от раба ответы. «Вот вам десять лучших рабов. Больше можете их не искать. Все равно других таких не найдете», распинался торговец, расхваливая свой товар. «Эти красавцы стоят по 30 монет каждый», указал на них торговец, а я схватился за меч. «Но...» — поднял он палец вверх. Но наш мессир славен в своих деяниях, потому для него действует специальная скидка. Всего двадцать монет, и раб ваш». Я прошелся и внимательно осмотрел представленных рабов. Один староват, другой какой-то безвольный. В мыслях он уже умер или мечтает о смерти. Такие мне не подходят. Остановился на статном юноше. Он стоял, расправив плечи, и выпрямив спину, и смотрел куда-то вдаль. Указал на него и подозвал к себе жестом торговца. «Прекраснейший выбор!» — воскликнул тот. «Вы отлично разбираетесь в рабах. Но он потомственный слуга. Его отец и дед служили важным господам. До его с самых ранних лет научили служить. Но...» — тяжело вздохнул продавец. «Стоимость этого раба вдвое выше — сорок монет!» Пришлось снова взяться за меч и даже немного вытащить его из ножен. — Да, разумеется, про скидку мы не забываем. Всего за двадцать монет вы можете приобрести столь ценного раба. — Чуть не заплакал торговец. — Он прислужил в доме Райншель, если вы знаете такой род. Он вопросительно посмотрел на меня, а я помотал головой. — Ну да, куда великому мессиру знать каких-то простых торговцев? Его цели намного величественнее, чем наши, приземленные. Мужчина пошарился под прилавком и выудил оттуда каменную пирамидку. — Вот артефакт привязки. Мы должны приложить его к груди, а затем передать рабу. Я читал двадцать монет, положил их на стол и сделал все, как просил торговец. Не забыл и о безопасности, предварительно наложив на себя несколько слоев защиты. Но она не понадобилась. Ментальный артефакт сработал как надо, и спустя несколько секунд у меня появилась возможность передавать мысленные команды своему новому рабу. «Да, как будто у меня есть старые. Хотя, как назвать тех, кто подписал со мной контракт? Раб-ботники, работники, да. Вот так лучше звучит». «Ты меня слышишь, раб?» Мы вышли из магазина, и я сразу решил проверить работу связи. Но из образа выходить не стал. Для этого слишком рано. «Да, господин, слышу», — ответил тот. «Теперь ты будешь моим голосом. У меня важнейшая миссия от миссира». Понятно выражаюсь, связь, на удивление, удобная. Но, разумеется, во время активации артефакта я заметил несколько лазеек, с помощью которых связь можно взломать и даже подслушать. Но эти лазейки уже устранены, так что об этом можно не беспокоиться. Готов приступить к сию минуту, — слегка поклонился слуга. Отлично. Мысли долетают лишь те, которые я сам хочу послать рабу. Ничего, кроме этого, он не слышит тогда как я, при желании, могу залезть к нему в голову и узнать, о чем он думает в данный момент. «Ты как, город знаешь?» — снова обратился к нему, и тот утвердительно кивнул. «Да, господин часто отправлял меня по различным поручениям». «Отлично, мне нужно купить тысячу рабов», — передал ему мысль, а тот остановился и выпучил от удивления глаза. «Тебе что-то не нравится?» «Нет, простите меня, господин». Просто я удивился и даже не знаю, удастся ли найти столько. Он продолжил идти следом за мной. Удобно, мы ни разу не раскрыли рта, и для всех просто идем и молчим. А какого рода рабы вас интересуют? Слуги, воины или прелестные дамы? Крестьяне, обычные рабочие семьями. Мессир приказал найти людей для колонизации другого мира. Он хочет основать там поселение и развивать его, а для этого пригодятся рабочие руки. «Бандиты, алкоголики и даже великие маги — ни к чему. Они там будут только мешать», — добавил в конце. «Хотя вряд ли великие маги будут продаваться на рабском рынке, но кто их знает и на этих?» «Для этого нужно пройтись по рынку», — развел руками раб. «Там обычно людей с семьями продают. Но тысяча вряд ли найдем столько», — вздохнул он. «В любом случае, сделаю все, что в моих силах, господин». «Вот и правильно», — кивнул ему и повернул в сторону все того же рынка рабов. Прошлись по рядам, пообщались с торговцами, посмотрели сам товар. Разумеется, брать всех подряд я не собираюсь. Кого угодно тащить в свой мир было бы глупо. Например, попались на глаза двадцать крепких мужиков. На первый взгляд они идеально мне подходят, но если заглянуть в их глаза... В них давно угасла воля к жизни, они смирились со своей судьбой на всю жизнь остаться рабами. Тогда как несколько человек, что смотрели на меня и всех вокруг с ненавистью, я сразу купил. Вот это понимаю воля к свободе и жизни. Такие будут работать в поте лица, строя свое новое светлое будущее. Или поднимут бунт, и их придется убить. Но это уже маловероятно. Господин торговец, моему господину требуется... Мой раб подошел к одному из продавцов. Большая партия рабов. «Вы не могли бы показать нам все доступные к продаже лоты?» Тот с презрением посмотрел на моего раба, но затем перевел взгляд на меня и расплылся в улыбке. «Конечно! Что желает посмотреть господин помощник великого мессира? Какие рабы вас интересуют? У нас есть добытые в других королевствах, заморские, эксклюзивные образцы. Я знаю, что ваш господин очень любит экзотику, и у меня есть чем его порадовать!» Потер он руки и повел нас на задний двор его лавки, где содержались рабы. Тесно им тут, конечно. Места в центре города мало, и потому рабов чуть ли не битком напихивали в клетки, так что они даже не могут присесть. Внимательно посмотрел на них, немного прошелся, и в конечном итоге бросил торговцу несколько мешочков с золотом. «Господин помощник мессира берет вот этих, этих...» Мой раб начал указывать на клетки и перечислять. «И вот этих...» «По цене, думаю, договори...» В этот момент я вытащил меч. «Уже договорились!» — поднял руки торговец. «Прошу, забирайте ваш товар!» В итоге, после прогулки по рынку, у меня набралось аж сто человек. Есть среди них и больные, но есть и крепкие мужики. Меньше всего меня интересовало состояние здоровья, ведь главное — это решимость в глазах. Потому как рабы мне не нужны, и скоро они станут свободными людьми с правом выбора. Остаться и служить мне, или же вернуться обратно. А деньги? Деньги нет смысла жалеть. Их у меня хватает. Господин приказывает вам дождаться. Если кто-нибудь попробует сбежать, смерть его будет мучительной, — передал мои мысли Кир. Так зовут мой голос. Приказал ему ожидать вместе с остальными, а сам отправился в подсобное помещение. Там у меня стоит стол, на котором уже набралась целая горка из мешочков с золотом. Отлично. Курлык времени зря не терял. Еще пару раз прошелся по рынку и собрал всех подходящих рабов, после чего сунул в руки Киру несколько мешочков. чего тот чуть было не потерял сознание. Чужая ответственность. Когда у раба в руках денег больше в несколько раз, чем он сам стоит, это заставляет нервничать. Но я вижу его мысли и понимаю, что ему можно доверять. Купи людям еды и про себя не забудь. Накорми и напои. «Скоро нас ждет много работы», — приказал ему, и тот, поклонившись, поспешил выполнить приказ. «И избавиться уже от этих денег». Ближе к вечеру в арендованном здании не осталось свободного места. Народ все пребывал и пребывал, и теперь встал вопрос об их доставке домой. Но перед этим нужно взять из этого мира еще что-нибудь. Не с пустыми же руками возвращаться. «Что-то еще?» Кир посмотрел на оставшиеся у него деньги, затем на меня. Я забил золотом заплечную сумку, и сейчас просто стоял, размышляя о том, куда это золото потратить. есть пара идей, и думаю, это будет полезно. Собирай 20 человек. Мы снова едем на рынок, кивнул ему. Где здесь продают саженцы? На окраине города есть фермерские магазины, проговорил тот. Сейчас все сделаю. Спустя минут 20. Мы и еще двадцать крепких мужиков были около магазина. Но выбирал саженцы лишь я. Интересовали лишь те, что внешне похожи на наши деревья. Например, взять ту же яблоню. Ну и что, что плоды у этого дерева втрое крупнее наших? Да и срубать их придется, разве что топором. Просто так не сорвешь. Но зато они похожи на яблоки. С этим не поспоришь. В итоге пришлось гнать еще людей, покупать повозки, лошадей. И спустя несколько часов мы выехали из магазина на двенадцати телегах до верху, загруженных молодыми ростками разнообразных деревьев вишня, персик, абрикос, груши и яблоки, чего только не купили, и скоро про голод можно будет забыть. Простите, может, это не мое дело, ко мне подошел Кир. Но зачем столько саженцев? Это же деревья, и они еще не скоро дадут плоды. Это не твое дело. Хотел сердито посмотреть на раба, но у меня для этого нет лица. Правда, он почувствовал мои эмоции и побледнел. «У мессира есть друиды, так что урожай будет уже в этом году». «Друиды!» — просипел он. «Наш мессир велик!» «Хм, саженцы есть. И телеги уже не влезают на территорию арендованного здания. Но остановлюсь ли я на этом? Курлык так старается, непонятно откуда добывать деньги». И их со временем становится только больше. Так что плевать, что места не хватает. Деньги должны работать. Нет смысла копить их в подсобке. Спустя еще несколько часов мы выехали из города на 50 крепких телегах. В первых двенадцати было по 500 саженцев в каждой. Дальше пошли телеги, доверху нагруженные овцами и баранами. Следом ехали козы, свиньи, кролики. Экономическая блокада была атовых, значит. Не продаете мне сельскохозяйственную продукцию? Думаете, мои люди будут голодать? Вот тут не угадали. Мы теперь можем продавать еду и при этом сами обедаться хоть каждый день. Не стоит забывать и про уток. Их пока только размещают по птичникам. Но мои люди уже отчитались, что на вкус эти птицы просто отличные, хоть и бегающие. Теперь около портала собралась самая настоящая армия. Стражники, наемники — все они будто бы готовились к нападению и даже перекрыли нам путь, но я снял с себя капюшон, вышел вперед, и все вопросы тут же отпали. «Господин, прошу, проезжайте!» — поклонились двое стражников и расступились перед порталом. Удобно, даже говорить ничего не нужно. Тогда как на той стороне портала поговорить все же пришлось. Там собралось еще больше бойцов и их немного удивило то, сколько со мной людей и повозок начало проходить через портал. «Вы что тут устроили?» — подбежал к нам какой-то офицер и начал размахивать руками. «Куда столько? Вы что, переселяться решили?» «Господин помощник Мессира выполняет приказ», — спокойно проговорил Кир. «Раступитесь и дайте людям пройти». Спросив, в какой стороне господин Мессир установил лагерь. «Я и так знаю, но пусть поспрашивают, чтобы снять последние подозрения». Направиться сразу домой не могу, все же этот скот и саженцы, а также рабы должны быть предназначены для мастера плоти и его армии. И в нашу легенду поверили, даже предложили сопровождение, чего я сразу отказался. Мой курлык уже улетел в замок, и по пути нас встретят, а мы выстроились в длинную колонну и не спеша направились в сторону рудников. Но на полпути я активировал маячок. Спустя несколько минут вдалеке послышался рев турбин. Самолет шел на предельно низкой высоте, цепляя корпусом верхушки деревьев. И, красиво развернувшись в воздухе, быстро приземлился на ближайшую опушку, перепугав моих рабов. Тогда как Кир к этому моменту уже сладко спал. Решил пока не открываться перед ним, пусть думает, что я действительно безликий. Так ему будет проще не выходить из образа. Люди перепугались, лошади тоже, но с ними разобраться не составило труда. Их быстро погрузили в самолет и в два грузовых вертолета, что примчались следом. Содержимое телег также разместили в транспорте, а сами телеги вместе с группой гвардейцев направились своим ходом в замок. Не стал дожидаться и отправился обратно. У меня еще немало дела, и раз мастер плоти не перешел к активным действиям, нужно воспользоваться возможностями. «Ты нормально себя чувствуешь?» Ближе к лагерю толкнул в плечо своего раба. Он ехал на своей лошади. Специально купил ему, чтобы можно было общаться. «А? Что?» Он поднял голову. «Я что, уснул?» Заговорил он, а я чуть не усмехнулся. Просто прочитал его мысли. Он уверен, что теперь его как минимум выпарют. Все же уснуть во время важного задания — это серьезный шип проступок. Месье не был зол, что я вот так уснул?» «Не переживай. Главное, что задание мы выполнили, и теперь у нас есть новые задачи», — успокоил его. «Нам нужны сотни, нет, тысячи телек с припасами». «Это сколько же денег нужно?» — вздохнул тот. «Мессир сказал, что в замке покойного лорда нас проспонсируют», — кивнул ему. «Неужели регент, исполняющий роль лорда, готов платить за компанию мессира золотом?» — удивился Кир. «Не обязательно золотом». «Он будет платить картинами, статуями, артефактами, коврами», — задумался я. «Что? Ничего. Поехали!» «А я, пожалуй, правда, сегодня туда заскочу и уменьшу поголовье солдат. А то сейчас в замке находится больше семисот человек, и такую толпу за один раз не одолеть. А мне этот замок очень нужен, иначе как я вынесу все оттуда? Ведь в моих планах оставить в нем одни лишь голые стены, все равно лорду эти богатства уже ни к чему». «Жаль, только рынки невозможно вынести, но для этого у меня хватит денег. Курлык достаточно много просит, и мне интересно узнать, где он столько нашел. Что ж, ладно, позже узнаю, ведь голуби есть настоящий спонсор моей компании».